Вскоре комендант объявил, что нам, дуракам, желает нанести визит важная дама, приехавшая из России, как уполномоченная Международного Красного Креста. На этот раз супа с мясом не обещали, а потому глядеть на дам никому не хотелось. Но когда она появилась в нашем бараке, я сразу узнал ее. Это была... Екатерина Александровна, вдова генерала Самсонова, который показывал мне ее фотографию. Память на лица у меня превосходная. Самсонова в белом обличье сестры Милосердия была принята немцами очень хорошо, но, кажется, ее мало волновали наши клопы и вши. Она приехала искать среди пленных людей, знавших место гибели ее мужа. Я, подумав, рискнул. Екатерина Александровна, назвал я ее по имени-отчеству, тем самым давая понять, что Самсонова я знал лично. Ваш супруг остался возле фермы Каролиненгов вблизи виленберга «Почему вы так уверены в этом?» — удивилась она. «Мне так говорили, — уклончиво ответил я. Могу ли я опознать его?» «Да». Если его не обчистили местные мародеры, то на груди должен сохраниться золотой медальон с фотографиями ваших детей, сына и дочери. Извините, мадам, но более того, что мною сказано, я сообщить вам ничего не могу. Вдова отыскала мужа именно по этому медальону. С помощью немецких властей прах Самсонова был переправлен через линию фронта в Россию, и наш генерал успокоился на семейном кладбище в селе Егоровка Херсонской губернии. Но визит знатной дамы в Гальбе завершился скандалом. Когда мадам Самсонова стала вручать пленным крестики и молитвенники, привезенные в дар от самого царя, Епимак Годючий страшно обозлился, Да у меня свой хрест и мается. Ты бы, барыня, коль с царем чай пьешь, привезла нам угощение, а не крестики. Да кель мы тут в холодрыге до да голодухи загибаться будем. Уповайте на скорую победу и свободу обрящите. Лучше б на этих слов не произносила. Какой-то захудалый стрелок, взятый в армию из студентов, выпалил прямо в лицо Самсоновой, так, словно всадил в нее заряд дроби, перемешанной с солью. Передайте царю, что когда тысячи таких, как мы, вернемся на родину, царь увидит в нас тысячи революционеров, которые не простят ему ничего, мы еще расквитаемся. Нет, ни не германская пропаганда. Сами пленные своим умом доходили до мыслей, до которых ранее они не додумались. Два шага вперед. Конечно, после крематориев Майдана освенцима концлагерей, уничтожения Маутхаузена или Треблинки, жалкое прозябание в немецком плену при Кайзере можно считать райским блаженством. Но тогда, в 14 нам, угодившим в плен, казалось, что мы попали в сущий ад. Мне, в отличие от других, было еще намного легче, ибо подобное скотское состояние я еще с молоду познал на себе, испытав все прелести английского концлагеря, созданного для африканских буров, но каково было другим? Правда, осенью между Россией и Германией состоялся обоюдный обмен пленными коллегами, нуждающимися в серьезном лечении, однако у меня руки-ноги были на месте».